Глава 10. От страха к вере. Победоносная Вэлл. «Каждый раз, когда ты смотришь страху в глаза, у тебя прибавляется сил, храбрости и уверенности». Элеонора Рузвельт. Потрясённой новостями я примчалась домой и забралась в постель. Инстинктивно мне хотелось спрятаться от того, что я услышала. «Вэллори, мне жаль». «Но у вас рак груди». Слова доктора никак не шли у меня из головы. Натянув одеяло до подбородка, я задумалась о том, что мне теперь делать. Позвонить друзьям? Или держать все в тайне? Я никогда в жизни не чувствовала себя настолько беспомощной. Я все-таки позвонила одной подруге. Разговор с ней немного помог мне, но сил пересказывать всем остальным то, что со мной случилось, не было совсем. Казалось, что у меня на груди сидит кто-то очень тяжелый и не дает вдохнуть. Я не знала, как сильно развился мой рак, проник он в другие части моего тела и есть ли у меня хоть какое-то будущее. В итоге я сделала то, что сделал бы любой заядлый спортсмен. Пошла в спортзал. Ну и что, что у меня рак? Тренировку никто не отменял. Поэтому я взобралась на тренажер-лестницу и забыла обо всем. Я шагала, пока ноги не налились свинцом. Когда у меня совсем закончились силы, я приняла решение. Раку меня не одолеть. Тренировка развеяла мои тревоги и придала мне энергии. Я вернулась домой с твердым решением записать видеоролик с объяснением для друзей и дальних родственников. Это было несложно. Я уже два года снимала свой любительский сериал «Трудет». Все еще потное после тренировки я салфеткой промокнула лицо и подкрасилась тушью, подводкой и блеском для губ. Мне самой было смешно от этого, но я считала, что всегда надо хорошо выглядеть, даже если у тебя рак. Я уселась за кухонный стол и без подготовки принялась изливать чувства на камеру. Наконец, я высказалась до конца, и тяжелая ноша свалилась с моих плеч. И вот тогда я почувствовала, что наливаюсь энергией. Я выложила в соцсети готовый видеоролик через двое суток после того, как мне поставили диагноз. В нем я бросала вызов раку, набирала сил, концентрировалась и несколько раз напрягала бицепсы. Я всегда старалась разряжать обстановку и встречать трудности с юмором. Теперь я понимаю, что это видео достигло трех очень важных целей. Оно вдохновило меня, создало мне образ и зарядило на самый важный путь в моей жизни. Видео сообщило людям, что я во всеоружии и готова бороться. И самое главное, оно избавило меня от необходимости снова и снова рассказывать о своем опыте. От этого можно было бы сойти с ума. Потом я много недель пересматривала видео каждый день, чтобы не терять мотивацию. Мне посыпались комментарии поддержки. Всем особенно запомнилась одна фраза из моего видео. «Я не собираюсь распускать нюни, я буду победоносной Велари». Меня начали называть «ПВ». Или победоносный Вэлл, и мне это понравилось. Так родилась моя супергероиня, победоносная Вэлл. Я с головой погрузилась в книги о правильном питании и исследования рака груди. Вокруг меня собралась замечательная команда борцов с раком, но больше всего мне помогали разговоры с самой собой. Я объявила подписчикам, что сменю имя в соцсети на победоносную Вэлл до тех пор, пока не разделаюсь с раком. Однако прошло много времени. А я все еще ношу это имя и не собираюсь его менять. Конечно, на этом пути я узнала, что одним только именем нельзя избавить себя от слез и грусти. Но я ничего не скрывала и всем делилась со своей командой в соцсети, даже когда меня накрывала истерика. Я узнала, что для борьбы со страхом нужна смелость, поэтому даже в момент срыва я становилась только сильнее. Как и другие выжившие, я не сама выбрала этот путь, а оказалась на нем случайно. Не буду врать, дорога была полна ям и колдобин, но я нашла в ней и хорошее. Я радуюсь новым чертам, которые она во мне выявила. Рак груди помог мне закалить характер и проверил на прочность мои физические и умственные способности. В результате я научилась ценить даже самые незначительные мелочи в жизни и выработала очень сильное самосознание. Вэллори Джонс